Венгрия, 1968 год. Моя виза на вторую поездку в Венгрию в 68-м году оформлялась долго так, что я опоздала на постановку пьесы Бабеля «Мария» в театре «Талия». Ласла Веселя сказал мне, что театр оплатит моё пребывание в гостинице столько дней, сколько я захочу. И 21 сентября я во второй раз приехала в Будапешт. Гостиница моя на этот раз была расположена в самом центре города. Эта моя поездка была не так наполнена впечатлениями, как первая. Тем не менее, я побывала на Будапештской телестудии, где мне показали телефильм, снятый по окон армии Бабеля. Режиссер телефильма «Молодой человек» только что перенес операцию и пришел на просмотр с трудом прихрамывая. А сценарий был написан женщиной, которая в это время находилась в родильном доме. Фильм начинался с изображения бабелевских очков. Затем в кадре появлялась рука, которая их подбирала. И вот уже молодой человек, показанный со спины, надевал эти очки. Он поворачивался лицом к зрителю. Это был раз от лица которого ведется повествование в конармии – Кирилл Лютов, одетый в костюм с бабочкой. За этим вступлением следовал рассказ «Мой первый гусь». И вот уже этого Лютова фетровой шляпе на голове с сундучком в руках сопровождал к ночь диву Савицкому здоровенный казак. После сцены с Савицким тот же казак вел Лютова на квартиру. Следовала сцена разгрома костела – И в нем же диктовал Лютову свое письмо к матери Курдюков. Почему-то это был не мальчик, как у Бабеля, а мужчина лет 30. Типы казаков данные были недостоверны. Да и костюмы их часто были смехотворными, по недоработке консультантов. Беременная еврейка, дочь зарезанного поляками старика из рассказа «Путь в броды», была очень хороша. Геделя походил на раввина. Уж слишком актер был породистый, крупноват для него. Весь диалог о сладкой революции проходил в синагоге. Показаны были похороны, но не Трунова, а Долгушова. Несмотря на большие несоответствия первоисточнику, фильм производил сильное впечатление. Вечером 28 сентября я посмотрела в Театре Талия спектакль по афинскому эпосу «Калевала». Веселее попросил свою знакомую, молодую девушку по имени Юдит, сопроводить меня на этот спектакль. Спектакль был совершенно упоительный. Не зная языка, я, тем не менее, забыла обо всём на свете. Несколько актеров были приглашены из других театров, в том числе и актер, игравший Вейна Менина. Главные исполнители играли бесподобно, декорации и костюмы за время спектакля почти не менялись, а режиссерской выдумки было очень много. Посередине сцены деревянный круглый помост, окруженный на некотором расстоянии кольцом, тоже деревянным. Между ними вода, вдали виднелись березы, а по бокам высокий деревянный забор. Все звуки – плеск воды, удар бича, скрип калитки, треск ломаных веток – необычайно естественно имитировались находившимися тут же на сцене актерами, в то время как исполнители главных ролей производили движения с воображаемыми предметами. Перевод Калевала, используемый театром, был сделан очень давно. И говорят, что венгерский язык в нем старомоден и очень красив. Музыка тоже давнишняя, написанная для хорового исполнения эпоса. Говорят, что в самой Финляндии Калевалу никто не ставил. «Ах, какой спектакль! Я до сих пор вспоминаю его. Когда по окончании действа мы с Юдит вышли из театра, я удивилась количеству автобусов. Оказалось, в Венгрии принят указ снимать автобусы с маршрутных линий и посылать их к тому театру, где разъезжалась публика по домам. Можно было сесть в автобус и назвать свой адрес. Кому было по пути, с нами подсаживались и говорили, где нужно остановиться. Мне очень понравился такой способ разъезда публики по домам. Обстоятельства сложились так, что до самого 91 года я зарубеж не выезжала, а ведь меня приглашали приехать в Бельгию повидаться с сестрой Бабеля Мэри и в Израиль на спектакль по пьете Бабеля «Закат», поставленный в Национальном театре Израиля Габима Юрием Любимовым. Однако по разным причинам мне этого сделать не удалось.